Господин де Толер позволил себе шутки, лишенные остроумия. Обезумев от горя и раздражения, господин де Круазнуа потребовал от него столь тяжких извинений, что миллионер предпочел дуэль. Глупость восторжествовала, и один из людей наиболее достойных любви погиб, не достигнув 24 лет. Эта смерть произвела странное и болезненное впечатление на ослабевшую душу Жульена. «Бедный Круазнуа», — говорил он Матильде, — «он держался всегда очень умно и очень благородно по отношению к нам. Он должен был бы возненавидеть меня, когда вы стали явно выказывать мне предпочтение в гостиной вашей матери и искать предлога со мной поссориться». ибо ненависть, следующая за презрением, всегда бывает неистовой. Смерть господина де Круазнуа изменила все мысли Жульена относительно будущности Матильды. Несколько дней он старался доказать ей необходимость принять предложение господина де Люза. «Это человек застенчивый, не слишком хитроумный», — говорил он ей. и он, без сомнения, будет следующим в ряду ваших претендентов. Он более честолюбив, чем бедняга Круазнуа, но зато в его семье нет герцогства, а потому ему не покажется затруднительным жениться на вдове Жульена Сареля. На вдове, которая презирает великие страсти, холодно возразила Матильда, ибо она достаточно пожила, чтобы видеть, как через полгода Ее возлюбленный отдает предпочтение другой женщине, виновнице всех их несчастий. Вы несправедливы. Посещение госпожи Дереналь доставит пищу для выступления парижскому адвокату, которому поручена моя апелляция. Он изобразит преступника, до которого снизошла его жертва. Это может выйти эффектно, и, быть может, когда-нибудь я стану героем мелодрамы, и так далее. Бешеная ревность и невозможность мщения, постоянная безнадежная скорбь, ибо даже если бы Жульена помиловали, то как завоевать его сердце? Стыд и страдание от сознания того, что она любила более чем когда-либо этого неверного возлюбленного, довели мадмуазель де Ламоль до того, что она замкнулась в угрюмом молчании. из которого ее не могли вывести ни любезности господина де Фрилера, ни тем более грубая откровенность Фуке. Что касается Жульена, то, исключая те моменты, когда его посещала Матильда, он жил всецело любовью, нисколько не думая о будущем. Госпожа де Реналь, всецело охваченная также своей чрезмерной и чистосердечной страстью, почти разделяла его беззаботность и кроткую веселость. — Прежде, — говорил ей Жульен, — во время наших прогулок по лесам Вержи, когда я мог бы быть так счастлив, пылкое воображение увлекало мою душу в неведомые страны. Вместо того, чтобы прижимать к губам эту очаровательную ручку, будущее отнимало меня у тебя. Я был постоянно охвачен мечтами о борьбе, которую мне придется выдержать, чтобы создать себе блестящее положение. Нет, я бы умер, не узнав счастья, если бы ты не пришла ко мне в эту тюрьму. Два события омрачали спокойствие их жизни. Духовник Жульена, хотя и янсинист, не избежал интриг иезуитов и бессознательно сделался их орудием. Однажды он явился к Жульену. и стал его убеждать, что если он не желает впасть в тяжкий грех самоубийства, он должен сделать все возможное, чтобы добиться помилования. А так как духовенство пользуется большим влиянием на Министерство юстиции в Париже, то представляется весьма легкое средство торжественно обратиться в лоно церкви и соглаской. «Соглаской!» — повторил Жульен. «Ах, я понял вас, мой отец. Вы также ломаете комедию, подобным миссионерам». «Ваш возраст», — возразил серьезный янсинист, — «интересная наружность, данная вам провидением, самый мотив вашего преступления, оставшийся невыясненным, геройские хлопоты за вас, мадмуазель де Ламоль, словом, все...» кончая удивительной симпатией, которую выказывает вам ваша жертва, все это создало вам ореол героя для молодых безансонских дам. Они все позабыли для вас, даже политику.